Если он умолял ее сказать, какие именно, она отвечала. «Дела». Грэм попытался привлечь ее внимание, открыв свое бюро и выставив ей на обозрение его пестрое содержимое. Печати, яркие восковые палочки, перочинные ножи и целую кучу истампов, среди которых были ярко раскрашенные. Все, что ему удалось накопить. Нельзя сказать, что искушение осталось в туне.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 Очень сильно было желание получить картинку, но взять ее означало унизить чувство собственного достоинства. Нет, она положила картинку и отвернулась. Ты не берешь ее, Полли? Спасибо, но я, пожалуй, не возьму. Сказать, что я с ней сделаю, если ты откажешься ее взять? Она повернула к нему голову. Разрежу на полоски свечи зажигать. Нет.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 Она помедлила, но сдалась. «Ну, теперь ты возьмёшь её?» Спросил он, когда она остановилась около него. «Да, пожалуй». «Но ну, тебе придётся мне заплатить». «Сколько?» «Один поцелуй». «Сначала дайте картинку». Сказав это, Поля довольно недоверчиво взглянула на него. Грэм отдал ей картинку,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 Папа скоро вернется к своей Поле, но я по правде почти совсем не грустная. Ведь Поле было бы жалко, что папа страдал. Еще как. Тогда Поле не должна ни унывать, ни плакать при прощании, ни грустить после папиного отъезда. Может она это выполнить? Она старается. Надеюсь, так и будет. Тогда прощай. «Мне пора ехать». «Как? Уже? Сейчас?» в сию минуту». Она сжала дрожащие губы. Отец схлипывал, а девочка, как я заметила, сумела сдержать слезы. Поставив ее на пол, он попрощался за руку со всеми присутствующими и отбыл. Когда хлопнула парадная дверь, Полли с криком «Папа!» упала на колени в кресло. Ее тихие стенания продолжались долго и звучали, как евангельское «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Я заметила, что еще несколько минут она испытывала невыносимые душевные муки. За эти короткие мгновения детства она перенесла более тяжкие страдания, чем многие взрослые, ибо такова ее натура. Если жизнь ее будет долгой, ей суждено не раз пережить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 В ней совершалась резкая перемена. В одно мгновение она оказывалась на верхней площадке лестницы и приветствовала Грэма с замечанием или угрозой. «Опять ты не вытер как следует ноги, я скажу твоей маме». «Ах, хлопотунья, ты уже здесь». «Да, и ты до меня не дотянешься, я выше тебя». Она просовывала головку между прутьев перил, так как еще не могла дотянуться до них.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 «Люси Сноу — болтушка», — услышала я. Произношение не по развитой особы выдавало ее истинный возраст, и с этими словами она удалилась. Грэм, войдя следом за ней, заметил матери. «Мама, по-моему, нам ее подкинули эльфы. Она кладезь странностей, но без нее мне было бы скучно. Она развлекает меня гораздо больше, чем вы или Люси Сноу». «Мисс Сноу».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 К Англии питает неприязнь, не намерен сюда возвращаться, вероятно, еще в течение многих лет, и желает, чтобы его дочь немедленно приехала к нему. «Интересно, как она отнесется к этому известию», — сказала миссис Бретон, прочитав письмо. «Меня это тоже занимало, я вызвалась сообщить ей новость». «Войдя в гостиную...»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 белую рабочую шкатулку, лоскутки муслина, обрывки лент для кукольных шляпок. Кукла, надлежащим образом одетая в чепчик и ночную рубашечку, лежала в колыбели. Поле укачивало её серьезностью, серьёзностью, которая свидетельствовала о том, что девочка глубоко верит в способность куклы чувствовать и спать. Одновременно она рассматривала лежащую у неё на коленях книжку с картинками. «Мисс Сноу!»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 очень-очень хорошего англичанина-миссионера, и он читает им проповедь. А вон он под пальмой стоит. И она показала мне маленькую цветную картинку. «А вот эти картинки, — продолжала она, — еще более страннее, чем та. Правила грамматики иногда забывались. И это замечательная великая китайская стена. А вот китайская леди. У нее ноги меньше моих. А это дикая лошадь.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 но оно не злое и не хищное. Грэм полагает, что если бы я встретила мамонта в лесу, он не убил бы меня. Но если бы я оказалась у него на пути, вот тогда он раздавил бы меня. Ну вот как я нечаянно могу раздавить в траве кузнечика? Так она перескакивала с предмета на предмет, но я перебила ее. Поли, ты бы не хотела отправиться в путешествие? Пока нет, — ответила она сдержанно.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 пролепетала она жалобно. «Позвать миссис Бреттон?» «Это уж совсем нелепо», — раздраженно сказала она. «И правда, я сама знала, что если бы она услыхала шаги миссис Бреттон, она бы тихо, как мышка, тотчас юркнула под одеяло. Не питая ко мне тени привязанности, она почему-то щедро раскрывала странности характера именно передо мной». А мою крестную ни на секунду не допускала в свой внутренний мир и выглядела при ней просто послушной и несколько своеобразной девочкой. Я пристально вгляделась в нее, щеки горят, в расширенных глазах беспокойный блеск и тревога. Мне стало ясно, что оставлять ее в таком состоянии до утра невозможно. Я понимала, что с ней происходит.